Мне 37 лет, и у меня есть всё. Дорогой дом, престижная должность, красивые вещи, деньги. Моя жизнь — листок с расписанием и грусть в ней больше, чем дней. Я иду вперёд, но у меня нет направления. Я знаю много ответов, но в моей голове ещё больше вопросов. Я существую в доме без света. Долго. Недели, месяцы, годы. Стараюсь днем справляться со всеми делами, чтобы ночью предаваться фантазиям, убегая из темноты своего одиночества. Мне нужно любой ценой заполучить приглашение на праздник любви. Припоминая наш с ней, праздник начался с мечты и неба. небо чистого, девственного, почти сказочного. Мы смотрели на него, оно было совсем близко. Она всегда говорила, что можно руку протянуть навстречу ветру и поймать кусочек небесной вечности, которая состоит из мечты и желаний всех людей. Я последовал этим словам и протянула руку вверх. Но только не для того, чтобы поймать чужую мечту. Я создал свое ей имя человека. В тот момент мне казалось, что если бы мне предоставили выбор места, то я хотел бы умереть, то я не раздумывая умер бы у ее ног. Скажите, вы замечали, что хорошие сказки всегда короткие? Они никогда не показывают нам, что случилось с главными героями после того, как вы закрыли книгу. Они показывают, как принцы спиваются, как принцессы беременнуют от лакеев, как короли подыхают от сифилиса. Они не показывают, как ломаются мечты, превращаясь в груды разбросанных желаний. Не показывают, как отцы короли во имя королевства заставляют своих сыновей бросать возлюбленных, и навязывают имену и судьбу, тем самым навсегда ломая не одну жизнь. Это уже не сказка, это реальность. А она еще долго хранила лепестки его розы между страниц любимой книги. Ха -ха. С момента окончания моей жизненной сказки прошло много лет. Я добился всего, чего хотел мой отец. Дважды запускал бороду и пару раз пытался построить серьезные отношения с женщиной. В 25 у меня было собственное дело, в 31 я купил большой дом. В 32 года ознаменовались должностью генерального директора большой корпорации. Да, моментами я был счастлив, забывая о том, что когда-то отказался от своей мечты. И только небо несменно напоминало мне о том, что жизнь, которую я прожил, не моя, и мне в ней принадлежит разве что отражение в зеркале до пары старых фотокарточек. Праздник внутри меня не наступает давно. Там плескается холодными волнами океан темного одиночества. И в доме моем все так же стоит мрак. <смех> даже несмотря на то, что в каждой комнате горит свет. <смех> Почему? А потому что без любви даже в самый ясный день будет темно.